Глава 11. В общем-то он жил совсем неплохо. Снова в изобилии было печенье, никуда не девалось и варенье разных сортов. Хорошие чистые вещи, горячий душ. Приятная на вид, очень обходительная и заботливая служанка. Прекрасный вид из окна. Солнце сходит, задевая кремлевские башни. Затем оно же, касаясь их, заходит. Несомненный оазис благополучия. При власти страшных большевиков. разместившихся в этом самом чудесном Кремле. Нет забот, нет и лишних мыслей. Он даже не ходит в школу. А как это удалось сделать его новому папеньке, он даже ни разу не интересовался. Не было у него и друзей, но он особо в них и не нуждался. Правда, все же была одна знакомая его ровесница, красивая, нежная девочка, дочка одной известной в стольном граде актрисы. Виделись они редко, но когда общались, легко находили общий язык. Он был стеснительным. Она кажется еще больше. Подростковый возраст менял тело. За ним менялись мозги. Папенька озабоченно вздыхал, стоя у огромного зеркала и поглядывая на него. Нужно очень скоро адаптироваться в самостоятельной жизни. Это и заботило папеньку. Не один раз они говорили об очень многом, и напоминание сквозило красной линией «Кто он? И зачем он здесь?» Только папенька напрасно волновался. Он все хорошо помнил. Даже в кошмарном сне не собирался менять своих убеждений. Слишком сильно засели в голове буржуины, которые навсегда покидали его. Разрушенные надежды, что грузились на теплоходы и сухогрузы в далеких черноморских портах. Они его бы не бросили». Никогда бы не бросили, но случилось так, что он потерялся. Потерялся сам. И теперь сама судьба испытывала. Сколько истошного крика брошенных сумочек и раскрывших свои пасти чемоданов. Беззубое нутро, набито сорочками, лифчиками, иконками. Еще виск. За ним чудо-сумасшедшие проклятия. Давка, провонявшая неприятным запахом едкого пота. Слезы, слюни, харчки. где-то рядом выстрелы в воздух, и кто-то упал, схватившийся кровавленными руками за простреленную, с бесившимся ручкам грудь. Растет кровавое пятно на белой сорочке, закатываются помутневшие глаза. Он смотрит, как падает еще молодой холеный мужчина. Над ним кричат свое, очень противные перепуганные чайки. «Красные в городе, красные на окраине!» вижи толстая, как свиноматка-баба, тряся двойным подбородком. Подпрыгивает на толстой шее жемчужное жерелье. Мечутся объемные, как два бревна руки, она кого-то хватает. Ее отпихивает молодой штабс-капитан. Он ищет другую женщину, слышит ее голос. «Жорж, Жорж, ты где, Жорж? Я тебя не вижу, Жорж!» Группа сумрачных казаков-офицеров стоят отстраненно. Один из них высокий, с шикарными усами орлиным носом, под чуточку хищными глазами, говорит своим однополчанам. «Пока воевали, нужны были, а зараз не нужны им стали». Передается из рук руки бутылка с чем-то спиртосодержащим, безразличный глазок окружающей их истерики. «Пойдем на квартире, продолжим», — говорит русоволосый казак с давно небритой бритой щетиной. «Уходят казаки». Теплоход дает один за другим мощные сигналы, выпуская раскаленный пар наружу. Он вырывается, оглушает своим ревом. Кто-то падает в воду, не удержавшись за ограждение палубы теплохода, который размеренно отдаляется от причала. Вместе с ним исчезает. Обманывает последняя надежда на спасение. Сошедший с ума, тщедушный долговязый священник бросается в воду, пытается вплавь догнать теплоход, Иногда поднимает свои руки вверх, надеясь, что его заметят как утопающего. Нет, он не сошел с ума. Но он обречен из-за своего сумасшедшего желания спастись от приближающейся минуты беспощадного будущего. Шум становится все громче. Закладывает уши мельтеши в глазах. Толпа несчастных еще не может поверить в то, что удача оставила их уже навсегда. Они не хотят расходиться. Ловят последний миг удаляющегося спасения, и оно, издеваясь над ними, продолжает подавать свои свистящие гудки. Пеной налетает темная волна на причал. Скрылся под шапкой этой пены тщедушный священник. Сел на корточки Рядом с ним, прислонившись к желтой стене, старичок в аккуратных очках посмотрел на него внимательно. «Ты мальчик чей? Где твои родители?» «Я не знаю», — ответил он тогда. И вот в неописуемую суету ворвался жуткий свист. За ним раздался взрыв далеко от толпы, но этого сразу хватило, чтобы привести их всех в чувство. Еще один снаряд упал посередине улицы, испуг сменился паникой, и набережная начала пустеть с пугающей быстротой Вновь кто-то упал, груда вещей, теперь ненужных, потерянная обувь, сумки, вопли. Как ребенок заплакал старичок, не меняя свои позы. А он помчался, помчался в сторону, вдоль берега. Он вместе с другими, рядом с толстой бабой, в жемчужном ожерелье, рядом с молодой красавицей, которая сейчас лишь шепчет «Жорж, Жорж!» и не может повернуть головы, чтобы попробовать. Увидеть своего Жоржа, наверное, в последний раз. Память сохранила все, как есть, как было. Она не дает забыть и напрасно тратит нервы и время его новый папенька.